Глава двадцать первая. Боговский хребет. Предположение Лыкова оказалось верным. Один из обреков, подстреленных на плато, оказался только ранен. Казаки притащили его к начальству. Небольшого роста, крепкий и жилистый обрек походил на пойманного волка. Смотрел с ненавистью, хрипло дышал и скрипел зубами. Пуля угодила ему между правым легким и почкой. р а н е н и е т я ж е л о е но для жизни н е о п а с н о е при условии надлежащего ухода. Первым делом т а у б е велел перевязать пленного, потом сказал ему на б а л м а ц е "Тебя отвезут у г а л о т р л ь и оставят там на и з л е ч е н и е У них хороший х а к и м На обратном пути мы тебя заберем". После чего повернулся и пошел. Его догнал капитан Ильин, Виктор Энгольдович. Вы разве не будете его допрашивать? Он ничего не скажет. И что теперь? Мы действительно поместим этого головореза в г о л о т ли? Вы предлагаете сбросить его в пропасть? Ильин был смешался, но потом упрямо продолжил: это совершенно неуместный гуманизм. Нас и без того мало, а чтобы о т в е з т и пленного, потребуется отрядить с ним казака. Мы не можем. Идти на ослабление отряда. Что же вы предлагаете? Оставить его на тропе без лошади и оружия, конечно, но с запасом провизии. Кто-нибудь да п о д б е р е т злодея. Барон задумался, потом сказал: Нет, это слишком опасно для него. Может умереть, если помощь запоздает. Тогда отвезем его хотя бы в ближайший АУ, в Датуну. В Датуне нет Хакима. И черт с ним, пусть подыхает. Вы не забыли, что он только что в вас стрелял? И офицеры и казаки столпились вокруг и ждали разрешения спора. Раненный прикрыл глаза веками и старался казаться безразличным, но это плохо ему удавалось. Решалось жить ему или мучительно умирать, и вопрос этот зависел исключительно от начальника отряда. Не дай борщ, крикнул т а у б о урядника. А здесь, ваше высокоблагородие? Выдели казака, доставить раненого в Галотль, пусть о б е с п е ч а т лечение, уход и охрану до нашего возвращения. Есть. От одиннадцати кочагов о с т а л и с ь лошади и целая куча оружия, что п о л у ч ш е казаки разобрали себе, а остальное выбросили в пропасть. Одного жреца конвойный прихватил с собой, чтобы р а з п л в а т ь с я им за лечение пленного, остальных отогнали в Датуну. Закончив со всеми этими делами, отряд двинулся дальше вверх по тропе. Теперь до самого х и н д а х а им не предстояло встретить человеческого жилья. Шестьдесят пять верст по в ь ю н е й тропе, которая делалась все хуже и хуже, узкое ущелье аварского кайсу постоянно угрожало опасностью. К вечеру первого дня туда свалился осел с грузом палаток. Еще через час с п о скользнулся на камнях приказный раков. Его успели подхватить уже над самой безной, д но лошадь, которую он вел в поводу, не спасли. т о г бы был вынужден объявить привал. Отряд сгрудился на крохотной площадке. На всех развели один небольшой костер. Дров было мало, и в огонь пошли даже к о н о в я з н ы е колья, которые по уставу обязан возить с собой каждый кавалерист. Все одно, кругом в п л о в ш камень не вобьешь. с к и п я т и л и в котле воду, высыпали туда сухарей и несколько жестянок с п и м и к а н о м Этим и поужинали. п и м и к а н середины XIX века общепринятый концентрат для экспедиций. Изобретен северноамериканскими индейцами для военных походов. Изготавливался из оленьего и бизоньего мяса, сушенного на солнце, провяленного, а затем измельченного в порошок. И смешанного с растопленным жиром и соком лесных ягод. Барон приказал выдать всем п о ч а р к и водки, чтобы согреться. Люди закутались в бурки, прижались плотнее друг к другу и заснули, как убитые. Что же будет на ледниках б о г о с к о г о хребта? Как они станут ночевать там без палаток? Лыков извлек из переметных с у м подставые кенги на меху и отдал их часовым. Те были признательны. Утром Алексей проснулся самым первым. Костер давно потух, по голым камням серебрился иней. Лошади и ослы, как и люди, спали в повалку, положив головы друг на друга. Доль тропы прохаживался ч о к л о к о в с винтовкой на плече. Из п р о п а с т и клочьями подымался туман в п е р е м е ш к у с водяной пылью. Ревела река, перекрывая ее над самым ухом сыщика, богатырский храпел Милентий Лавочкин. Вдруг слева оттуда, откуда они пришли, раздался удар копыта о камень. Чеглоков сдернул винтовку с плеча и кинулся на звук. Лыков поторопился за ним следом, выхватывая на бегу револьвер. Тревога о казалась уложенной. Их нагнал казак Зеленов, о т р я ж е н н ы й Давиц сопровождать раненого Брека. Имею важное донесение до господина подполковника. Тут же доложил он Лыкову и добавил. секретная. Алексей разбудил Тауба. Тот быстро встал, растер ладонями посиневшие от холода уши, отошел на самый край т р о п ы и приказал: "Докладывай". Шум реки заглушал все звуки. Если кто-то из отряда и притворялся спящим, все равно ничего бы не услышал. Так что ваше высокоблагородие, сдал я злодея их нему старости, велел лечить и краулить. Коня ему за это вручил. Что тебе сказал о б р е к на прощание? Знаете уже откуда вы? — Ты говоришь с у т ь Произменника в наших рядах? Так точно. Когда я уж на коня садился, он и говорит: передай мол своему наибу, что у него в отряде предатель. Кто именно? Он так баял. Предатель офицер. А который из них мне про то неизвестно. Понятно. Теперь про их лагерь. И это знаете, чудно, будто со мной рядом стояли. А Байлон, что лагерь ихний, за перевалом, что идет через хребет севернее, значит, волшебной горы. Вот на западном склоне лощина особо имеется, которую ни откуда в не видать. С трех сторон окружена ледниками. Один т о к м о п о д х о д туда и есть, в ней и лагерь. Ну, л о д е ц Зеленов, ты п о к а л я к поспи, но еще два часа никуда не двинемся. А про изменника молчок, никому н и единого слова. Слушайся, ваш в ы с о к о б о г о р о д и е Зеленов о т к о з ы р я л и ушел заниматься своим конем. Лыков и Тауба остались стоять на к о р е о б р ы в а Плохо, сказал барон. Теперь начнутся подозрения, шпионство друг за другом. Согласен, что Зеленов языка за зубами не удержит. Но что случилось, то уж случилось. И еще скоро бой. Люди начнут оглядываться. Мы в с в о и ч е т ы р е г л а з а не все заметим, а казаки догадливые могут и помочь в разоблачении. Все равно жаль, не вовремя это. Действительно, обстановка в отряде переменилась. Казаки сразу сделались п о д о з р и т е л ь н ы и н е д о в е р ч и в ы Только к петербуржцам отношение не ухудшилось. Благороди же быстро почувствовали на себе новые настроения. Первым не выдержал в о й с к о в о й старшина. Он н а о р а л на своего денщика, а тот неожиданно сквозь зубы, но ответил ему: да еще такое сказал. а р т и л е в с к и й тут же подвел казака начальнику отряда и заявил: "Так впредь продолжаться не должно. Если нижний чин грубит в походе офицеру, то что же будет в бою? В спину выстрелят". Подполковник отослал офицеров погулять, а сам выстрелил казаков во фронт и объявил: "Вся разговоры об измене в отряде отныне запрещаю". Может быть, предатель действительно есть. А если нет? Если это лишь хитрость, уловка, на которую горцы большие мастера, чтобы посеять рознь в отряде. И получилось. В любом случае оскорблять честных офицеров ни у кого нет права. Всем ясно. А поиск изменников уж доверьте вашему командиру. Отныне любая грубость от тем паче. неисполнение приказа будут караться беспощадно и не отсылкой в шуру, а военно-пылевым судом, а там одно только наказание. Вот смотрите все. Тауба снял фуражку, перекрестился. Перед Богом клянусь, шлепну любого. Не на прогулку идем, завтра бой. н у ш е н и е в з я мило д е й с т в и е Все уже понимали, что подполковник та у б а слов на ветер не бросает. В условиях похода он был полным распорядителем солдатских судеб и действительно имел право казнить любого из своих подчиненных. А п у б л и ч н а я б а ж б а показывала, насколько серьезны были угрозы барона. Дисциплина в отряде мгновенно сделалась образцовой. Три дня партия шла вверх по реке. Голые скалы рев потоков бездонному щ е л ь е Снежные шапки пиков, холод, постоянная опасность и скудный п а ё к За все время пути им попались только странствующий, н а к ж б а н д и й с к и й дервиш, да еще торговец сукнами, и больше ни одной живой души. Когда Даула к Киндакх оставался всего день пути, отряд подошел к горе Обада. о г р о м н а я девять тысяч футов высотой, она уходила прямо в небо. высота обода три тысячи шесть метров. Дервиш то же, что и суфий, член братства. У ее подошвы в к а й с у впадала незначительная речка р а з л у б о р образуя место удобное для засады. На всякий случай подполковник пустил вперед разведку. Выков, Чеглоков и Лавочкин осторожно спускались в лощину в утреннем тумане. Остальные силы отряда стояли наверху. в боевой готовности. Когда до аратлубора оставалось совсем чуть-чуть, с противоположного берега грянул залп. Пуля пробила сухарную сумку Алексея и е два не с т о л к н у л его с обрыва. Лавочкину сбило с головы п о п а х у а приказному Чеглокову свинец угодил прямо в живот. Целый час продолжалась ожесточенная перестрелка через о в р а г Разведка не могла принять в ней никакого участия. По ним били так, что нельзя было поднять головы. Наконец несколько казаков обошли л о щ и н у а бреки бросили свою позицию и отступили, оставив на тропе два тела. Тогда лишь Лыков смог подойти к Чеглокову, но тот был уже мертв. До полудня отряд простоял под ободой, и казаки и офицеры долбили заступами в каменистой почве могилу для убитого приказного. Без лошадному ракову достался Чеглоковский четырехлетка. Потом из собранного во враге хвороста разожгли большой костер, сварили на нем шурпу из спроса с п р о с а с в я л е н н о й б а р а н и н о й и молча поели. Без лишних слов помянули покойника и двинулись дальше. Через несколько часов отряд пришел к Киндак. Небольшой аул стоял в стороне от реки, в полу горе над широкой долиной. Зрелище, открывшееся людям, поражало. Справа возвышалась Абода, слева еще более высокая гора Горта, иначе называемая Тлим Капусли, а прямо перед ними уходила к х р е б т у долина, поросшая забытым уже густым сосновым лесом. В дальнем конце ее несколькими мощными подъемами, словно этажами, вздымалась огромная, вытянутая с севера на юг двухглавая вершина. вся в сплошном обрамлении ледников. Это и была волшебная гора, отдала Шугельмер или э д р а с как она обозначалась на русских военных картах. Выглядела она сказочно и одновременно устрашающе. Сияющая на солнце шапка Глетчеров резала глаз. Насколько хватал взор, нигде в округе не о б н а р у ж и в а л о с ь равной по высоте вершины, т р и н а д ц а т ь тысяч футов высоты. Высота горы отдала Шугельмер 4151 метр. Крохотные белые пятнышки обозначали аулы, кое-где разбросанные у подошвы гиганта. А в обе стороны от колоса расходились вдаль белые вершины. Эти отроги б о г о с к о о г о хребта в другом месте казались бы значительными горами, но рядом с д р а с о м они выглядели словно дети подле взрослого. Эхма! з д ы к а л и казаки, снимая п а п а х и и п о ч е с ы в а я давно не мытые головы. В эту н дуру разве влезешь? с е л о в таких у человечества нету. Лыков с офицерами тоже жадно разглядывали заветную вершину, путь которой занял столько дней. Только а р т е л е в с к и й уже бывавший здесь ранее, равнодушно покручивал ус. В Киндахе п а р т и п р е д с т о я л сойти со столбовой дагестанской дороги и направиться в безлюдные горы. Тропа жа шла дальше вдоль Аварского куйсу, а затем разделялась: одна дорога вела через Кадорское ущелье в Грузию, вторая сворачивала на восток, за Каталы и выходила затем к Каспийскому морю. Лыков впервые увидел т и п и ч е с к и й лесгинский АУ, каких еще не п о п а д а л о с ь ему в Центральном Дагестане. Все селение было поясано одной сплошной каменной оградой, составленной наружными стенами домов. Место окон в этих стенах были узкие бойницы, пригодные для обороны. Аул имел единственный въезд, ф л а н к и р о в а н н ы й высокими башнями. Сами дома были трех, а чаще двухэтажными. Низу хлев, а над ним синовал или сразу же жилые комнаты. Селение было разделено на несколько кварталов, принадлежащих каждый своему. Тухуму, Тухум, кровно родственный союз. Внутри квартала имелась собственная мечеть и боевая многоярусная башня. Вокруг последней группировались дворы единокровных родственников, объединенные общим тыном. Особо выделялся дом главы Тухума, пусел Бетера. В центре аула возвышалась джумная мечеть и был главный г а д ы к а н Родство в Тухуме считается строго по отцовской линии. Фамильные союзы объединяются джамаат, старинную общину родственно-дружеских родов. Джамаат и образует аул. Несколько аулов, чувствующих между собой историческую, языковую и иную связь, соединяются в г о р с к и е общества. Некоторые из таких обществ по шесть-семь веков. Аул Киндак входил в общество Анцух.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 В о б ы ч н о е же время горцы жили интересами только своего тухума и редко собирались даже на аульные сходы. И люди здесь были одеты не так, как во всем остальном Дагестане. Близость высоких гор, покрытых вечными снегами и глетчерами, диктовала свою моду. Мужчины носили зимние б е ш м е т ы на вате, а поверх них еще эргаки, тулупы из короткошерстных шкур косули и сурка мехом наружу. На ногах у них были уже знакомые лыкову по д е д о й ц а м в я з а н ы е шерстяные сапоги, шерстяной же стёганой подошвой. Женщины тоже были одеты в шубы только с короткими рукавами. Их чухту, мешочки для укладывания волос, были связаны из толстой шерсти. Чухту полагается спускаться на спину до пояса. Жительницы киндакха Прятали их под воротник шубы, а сверху еще повязывали ч е п е ц н а к о с н и к Платья рубаха и шальвары тоже были подбиты сукном, от чего л е с г и н к и теряли свою знаменитую стройность и все казались толстушками. Как выяснилось, в а у л е жил мазун, то есть староста всех окрестных селений, по имени Ферудин й Эфинди. До того как занять эту должность, он преподавал медресе. Почему и получил столь почетный титул? а р т и л е в с к и й повел в с е отрядное начальство представляться Аксакалу. В огромной кунатской, застеленной камышовыми ц и н о в к а м и гости расселись по маленьким скамеечкам. и м поднесли по чашке г о р я ч е й в к у с н о й шурвы, затем по дюжине япраги на деревянных плоских блюдах. Все это обильно сопровождалось чапалгашами. Шурва – лезгинский суп из баранины, япраги – дагестанское название долмы с бараниной, ч а п а л г а ш и дагестанские лепешки из пресного теста с творогом. Когда гости наелись, их угостили плохим чаем. По завершении трапезы четыре рослых д ж и г и т а внесли за углы роскошный персидский ковер, на котором восседал щуплый старичок с власными т глазами. в о и с к о в о й старшина представил ему прибывших. о с о б о он подчеркнул, что Таубе и Лыков прибывали из самого Петербурга, а Таубе еще и барон. Пояснив, что этот титул с родни Беку, Файрундин Эфинди проникся после этих слов уважением к гостю, и между ними завязалась беседа. Оба хорошо говорили по-арабски и могли бы объясняться без посредников, но восточный церемониал требовал присутствия переводчиков. Это, по мнению горцев, придает разговору солидности и торжественности. Естественно, что т а у о бы тут же попросил помощи проводников. чтобы обследовать волшебную гору. Файруддин Афинди, видимо, смутился и замахал руками со старческими синими прожилками. Нет и нет, мы сами никогда не ходим на о т д а л у Шугельмер. Там живет злой джин прикованный цепью. Много лет тому назад два легкомысленных джигита напились бузы и пошли на гору искать джина, чтобы на него посмотреть. Они не вернулись и не проси русский бэк. Все, что мы можем, это довести вас до б о г о т с к о г о у л а д а г б а ш и вручить т а м о ш н и м жителям. Но предупреждаю тебя, что все богостцы колдуны. Скажи, мудрый Ферудин в ф н д и а сами богостцы ходят на волшебную гору? Старик нахмурился. Мы здесь внизу всегда удивляемся, как они осмеливаются жить так близко от Лова Джина. видимо потому что как я только что сказал богостцы в о д я т дружбу с шайтаном они о с е д л в а л и хребет и соединяют через перевал два горских союза дидо и наш антль р а т л ь но сами при этом держатся с обняком и не входят ни в один союз вах не хороший народ когда нам случается проходить мимо богостца мы анцухцы полеем ему вслед и говорим м в о и козни пусть ходят за тобой. Это лучший способ защититься от их колдовства. Я понял. И Сделаю так же, когда увижу этих людей. Э, скажи, а слышал ты про шайку обреков, что обитает где-то за волшебной горой? Их говори, молдай из б а х и к л и и старик в желтой ч е л м е называющий себя Язаджали, хотя на самом деле он русский дезертир. Старый Мазум прикрыл глаза веками, на которых уже почти не осталось ресниц, и надолго замолчал. Потом, словно проснулся, открыл глаза и пристально глядя на подполковника, сказал по-русски: "Да, эти люди скрываются за волшебной горой. Никто не укажет тебе, где именно их лагерь. Слишком опасно. Ищи сам." т а б о встал, вежливо поклонился хозяину и сказал. Завтра после первого намаза проводники пусть будут здесь и фураж на три дня. Верудин эфенди опять прикрыл глаза, чуть повел бровью. Жигиты спору ухватили за концы ковра и вынесли Аксакала из к у н н а т с к о й